некогда вихрем, проносившуюся в поля на охоту по улицам старой столицы на белом коне. К этому нужно добавить, что коронация дочери Петра Великого сознательно была проведена устроителями с такой помпой и размахом, что ее надолго запомнили жители Москвы. Здесь были и традиционные залпы салюта, и пальба, стоящих шпалерами войск, и триумфальные арки, и ворота. Но появилось и нечто новое. Стены окрестных домов, вдоль которых двигалась церемония, были затянуты разноцветными полосами ковров и сукна, прочими преизрядными шелковыми шерстяными материями. Толпы народа видели грандиозные выезды, знати, а многолюдные маскарады, которых принимали участие сразу до тысячи человек, были повторены девять раз подряд Щедрые милости! как из рога изобилия хлынули на подданных. Одни получили новые чины, ордена, другие — поместья, третьи — деньги, четвертые — помилования. не объявила массовое амнистии Уже 15 декабря 1741 года вышел манифест Елизаветы о прощении преступников и сложении всех штрафов и начетов с 1719 до 1730 года. Щедрость императрицы имела веские экономические основания, ведь все равно недоимки было не собрать. Для наказанных казнокрадов, растратчиков и взяточников вышла невиданная льгота. Их не только освободили от наказания, но и разрешили вернуться на государственную службу. Очень эффектным было решение о временном на два года сокращении подушной подати на 10 копеек, с 70 до 60 копеек. По некоторым видам долгов должники освобождались от уплаты процентов. 27 сентября 1742 года появился указ. Ее императорскому величеству сделалось известно, что в бывшие правления некоторые лица посланы в ссылки в разные отдаленные места государства, и об них когда, откуда и с каким определением посланы Ни в Сенате, ни в Тайной канцелярии известия нет, и имен их там, где обретаются, неведомо. Потому ее императорское величество изволило послать указы во все государство, чтобы, где есть такие неведомо содержащиеся люди, он их изо всех мест велеть присылать туда, где будет находиться ее императорское величество, и с ведомостями, когда, откуда и с каким указом присланы. Но, пожалуй, самым важным стало то, что, не принимая формального акта, императрица Елизавета Петровна отказалась подписывать смертные приговоры. Потомки навсегда запомнили эту невиданную милость императрицы, ведь такого в истории России никогда не бывало. Словом своей щедростью, размахом, милосердием, красотой и приветливостью Елизавета Петровна покорила москвичей и всю страну. Она уезжала из старой столицы в новую, уже признанной, настоящей государыней, императрицей. Ее титулы звучали так же гордо, как у ее предков. «Божию поспешствующую милостью мы, Елизавет Первая, императрицей самодержавица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская». Царица Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская и Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстлянская, Лифлянская, Карельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных, Государыня и Великая Княгиня Новогорода, Низовские земли. Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, Абдорская, Кандийская и все северные страны, повелительницы и государыня Иверской земли, картлинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных наследные государыня и обладательница еще один продуманный шаг елизаветы это почти мгновенное объявление наследникам престола племянника четырнадцатилетнего галштинского герцога карла петра ульриха сына анны петровны и карла фридриха курьер отправился за ним в столицу галштии и город киль